Ух! Хорошая полоса нынче настала, знаешь, прямо, ну такая, ну прямо резкая такая. Прям, а газету откроешь, просто, ну, сердце радуется, прям пишут, сигнализируют, возмущаются, как чего где увидит, сразу, как Гоголь. За перо. И главное, что ни один гоголь сегодня не остается неуслышанным. Ни один сразу на место выезжают, факты проверяют, начальство прямо поголовное. Сымают, вообще. И если не сажают, то в крайнем случае пересаживают. И, конечно, это вселяет радость, Это это чувство торжества, справедливости и тайную надежду, что в конце концов посадят всех. Вот. Конечно, всех виноватых. Я не знаю, где как, у нас на второй мебельной обстановке просто резко улучшилась. Просто здоровая стала обстановка. Значит, зам директора по финансам три месяца пролежал в больнице на сохранении. Портбилет сохранял. У директора открылся нервный тик. Раньше никому не подмигивал. А теперь всем, причем обоими глазами. Нам, конечно, приятно видеть руководящий аппарат в таком бодром настроении. У нас на фабрике никто не работает, ни один человек. С утра до вечера сидим, обсуждаем, кого следующего. И вот как-то сидим в столовке, обедаем. Рядом со мной Леха Язвенник. Кашку Кашку жует. А за соседним столиком наш старший мастер Петухов антрикот терзанит. Я не знаю, то ли в Лехе его язва заговорила, то ли ему не понравилось, что Петухов так аристократично ест. Он, знаешь, он, он не прям с вилки антрикот кусает, как все. А сперва кусочек ножичком отрежет, И только потом уже его в рот рукой. Ну. <свят> Леха, значит, посмотрел на него таким тяжелым взглядом. <свят> Кашку заглотил и, говорит, Петухову пора сымать. Я прям обалдел. Я говорю, а его за что? А он говорит, спорим с ему. А если найдут за что-то и посадят. Я, видать, зря с ним поспорил, потому что этот сукин сын накатал письмо. Приехала комиссия. 82 человека. И стали они проверять нашу фабрику, на которой работает 69 человек. У нас сразу с Лехой никто не здоровается. Сразу. Все жалеют. Оба. И мы, как говорится, всем миром решаемся вступиться за ни в чем не повиненного старшего мастера. И вдруг эта комиссия нам выясняет, что наш старший мастер был не всегда. И что, оказывается, он в 80-м году... Он в 80-м году уволок со склада 8 листов финской фанеры. Ну и тут уже за него заступаться не видит смысла никто, потому что эту фанеру тогда потихоньку тащили все. Поскольку мебель, которую наша фабрика выпускает, финская фанера все равно не спасет. А в личном хозяйстве это вообще вещь незаменимая. Ну, народ притихает, на всякий случай перестает здороваться и с петухом, и, как говорит наш телевизионный диктор Валентина Леонтьева, начинает от всей души ненавидеть и проклинать Леху, который эту кашу заварил. Ну, Леха просто, ну, бьет себя кулаками в язву, клянется, что он ничего про фанеру не писал, и в качестве доказательства он приносит копию своего письма. Вообще, Лехи ожидали всего, но ну, чтобы он себя копию оставил. Посмотрели, ничего там действительно про фанеру не было. Там было только написано, что от Петухова в рабочее время от волос раздит одеколоном. Все. И вот эти 82 человека на запах и приехали. Но потом он еще написал, что он создал невыносимый моральный климат в столовой. Ну, это насчет этого дела. И что после работы он, значит, якобы ходит на склад готовых диванов, запирается там на ключ с кладовщицей Аллой Сергеевной и устраивает там с ней оргии. Так стоит ли после этого удивляться, писал Леха в заключении, что наши диваны пользуются спросом только у клопов. И что их нигде за границей не покупают, кроме Монголии, где спокон веков спят на полу. Ну, конечно, Али Сергеевна, матери троих детей, женщине 64 лет, конечно, ей пришлось сразу уволиться по собственному желанию, вот, но ну, народ уже на Леху прям с кулаками, и Леха, обезумев от страха, бежит в эту комиссию, чтобы отречься от этой клеветы, чтобы забрать, обратно забрать эти свои писульки, а комиссия ему строго сказала, Леха, лучше уйди, а то мы и за тебя возьмемся. И он ушел, потому что, конечно, он этого не хотел. Но перед тем, как уйти, он сказал комиссии, что оказывается, что оказывается, этот петухов фанеру брал не из А? В общем, комиссия шуровала еще 4 месяца. Результаты ее деятельности были такие. Когда замдиректора по финансам в больнице от лечащего врача узнал, что его хотят навестить какие-то 82 человека, назвавшиеся его самыми близкими друзьями, он немножко подумал и решил скончаться. Директором, узнав о несчастье своего заместителя, вдруг перестал моргать, причем совсем. Зато начал косить. Народ у нас непугливый, все равно никто к нему в кабинет входить не решался. Решились только те же 82 человека, которые вручили директору переходящий вымпел вместе с ордером на арест. И больше всего комиссия ломала голову, как наказать Петухова. И ему искали такую, уже такую меру наказания, чтобы он уже до последних своих дней не оклемался. И учитывая, что Петухов Брал фанеру не себе, а начальству. Его назначили нашим директором. Что касается паразита Лехи, то его, значит, примировали китайской авторучкой с золотым пером и вынесли ему благодарность, правда, с конфискацией имущества, которое он смастерил из финской фанеры. И вот у нас на фабрике теперь говорят, что от таких, как Леха, можно ждать любой подлянки. Поэтому теперь на нашей фабрике с ним здороваются все. Включая нашего нового директора, товарища Петухома.